«Глава 17 Давай наспор». Я попросил мужичка в длинном пальто нажать на кнопку сигнал водителю. Растерявшийся пассажир застол на месте, изучая меня взглядом. Каждая секунда промедления и его потерянности увозила меня все дальше от матери. «Нажмите кнопку!» Закричал я, пытаясь не отпускать взгляд от женщины, просящей милостыню, на лестнице. «Пожалуйста!» Кондуктор среагировала быстрее. Она начала давить на кнопку. Сигнал слышал только тот, вернее, та, которая была за рулем. Троллейбус остановился не сразу. Тормозя, он проехал еще несколько сотен метров, и, наконец, двери раскрылись, чуть не прижав мою ногу к ступеням. «Спасибо!» Успел выкрикнуть я, выпрыгивая на асфальт и разбрызгивая слякоть по сторонам. Побежал обратно. Сейчас, взгляд не мог отыскать женщину, в которой я признал мать. Оставалось только не останавливаться и как можно быстрее оказаться на лестнице, ведущей к собору Святого Петра. Я бежал по автомобильной дороге. Навстречу мчались «Волги», «Девятки», «Жигули», «Нивы». Рыча на всю кругу и сигнале, мне проехал автобус. Редко среди всего отечественного автопрома мелькали иностранные тачки, но они тоже были. Примерно в этом возрасте мы с Серым и Жендосом как раз начали учить эмблемы автомобилей и уже могли развлекаться, угадывая их по дороге на какое-нибудь очередное очень важное дело. Я остановился на перекрестке. Никаких секунд нынешний светофор еще не показывал. Мне оставалось только глядеть на красный свет, и ждать, когда он начнет мигать и позволит мне пробежать дальше. В голове не прекращала крутиться мысль о том, что я скажу, подойдя сейчас к матери. Ведь если она забыла всех и вся, то даже не признает меня, собственного сына. Я приведу ее домой и буду жить с человеком, который совершенно не испытывает ко мне никаких чувств. Это будет очень странно. Ну да ладно. Главное, что она будет в безопасности. а специалисты вывести ее из состояния гипноза, найдутся. Уверен, что Герман поможет отыскать такого. Наконец загорелся желтый. Не дожидаясь зеленого, я сорвался с места и в считанные секунды оказался на лестнице, ведущей к собору. Это был высокий подъем. На вскидку ступеней 70 или чуть больше. Справа и слева на всем протяжении сидят по и ждут, когда им подадут к милостыню. Я уже вижу ее. Маму. Она никуда не делась. Дождалась. Поднимаюсь. Медленно. Все еще думаю о том, с чего начну, когда сейчас подойду к ней. Что сказать в первую очередь? Здравствуйте, вы моя мама? Нет. Добрый день. Меня зовут Костя. Вы не помните, но я ваш сын. Или быть или быть может. В этот момент вспышка черного дыма прямо передо мной заставляет остановиться грузившись в мысли я не слышал как вокруг собирается стая ворон не надо останавливает меня знакомая цыганка и кладет руку мне на грудь пытаясь не выпустить мать из виду и постоянно выглядывая из за флорики я хмурюсь в недоумении ты следишь за мной спрашиваю я и даже не смотрю на цыганку глупый мальчишка она наклоняется и хватает меня за плечи трясет «Хочешь, чтобы я посмотрел на неё Нельзя! Я же сказала, что она сама найдет тебя, когда придет время!» Какой-то криминальный авторитет в малиновом пиджаке спускается по лестнице и подает матери купюру. Кажется, рублей пятьдесят. Так и вает, даже не поднимая головы. «Почему?» Я только открыл рот, но не успел задать вопрос. Мужик, подавший моей матери, хватает Флорику за руку, заставляет ее выпрямиться и отпихивает в сторону. «Отстанет пацана, мразь!» — огрызается он. «Иди, пацан, поговори с Богом». Затем снова переводит взгляд на цыганку. «Увижу тебя здесь еще раз, увезу в лес!» — огрызается он. «Оттуда не возвращаются!» Цыганка тут же исчезает в дому, и вороны разлетаются в разные стороны недовольно разнося свои вопли по круге. «Совсем обнаглели!» Болотной поправляет золотой браслет на запястье. Его передёргивает от холода, добавляет. «Иди к Богу, пацан, только ему можно верить. И не останавливайся никогда, когда подобные этой цыганке будут доставать тебя». Затем бандюга обходит меня, спускается к подножию холма, садится в «Мерседес» и уезжает. Но я не тороплюсь подниматься выше. Смотрю на небеса в поисках черных птиц. Небо затянуто серыми облаками, но там нет ворон. Только ласточки, которые сегодня все утро летают очень низко. «Флорика», — произношу я вслух, в надежде, что цыганка услышит и вернется. Оглядываюсь — никого. Лишь бомж, сидящий ближе остальных, поднимает голову и в немой просьбе протягивает стакан кидая ему сдачу от кондуктора. Монеты с глухим звуком ударяются о пластик. Ну вот. И что теперь делать? Флорика явно не хочет отвечать на мой вопрос. Именно поэтому не возвращается. Думает, что и без нее я сделаю правильный выбор. Я смотрю на свою мать. Женщину, скрючившуюся на одной из ступеней, захудалом пальто и шалью на голове. Она поправляет газету под собой и ежится. Беспрестанно вытирает нос, которым хлюпает, как каждый из попрошаек вокруг. Начинаю подниматься. Может, цыганка вернется, когда поймет, что я не послушал ее. Шаг за шагом, медленно переставляя ноги по лестнице, и никак не могу выкинуть из головы мысль о том, почему мне нельзя подойти к собственной матери. Почему нельзя просто помочь ей, замерзшей и несчастной. Может быть, я могу отвезти ее домой, накормить, оставить там. Но не говорить, кто она и что я ее сын? Черт, все это полный бред. Я останавливаюсь напротив матери, она поднимает голову и смотрит мне в глаза. Кажется, морщин на ее лице стало еще больше за то время, что мы не виделись. Ее руки, держащие кулек из газеты, сильно трясутся от холода. В первый раз в жизни я точно знаю, что не от похмелья. Ей сейчас очень плохо. Это видно по грустным и уставшим голубым глазам. Они уже не светят так ярко, как раньше. Я еле сдерживаюсь, чтобы не опуститься на колени и не наброситься на нее с объятиями. Я хочу обнять ее так крепко, чтобы она, наконец, согрелась, чтобы поняла, что не одна в этом мире». Но слова Флорики навязчиво крутятся в голове и останавливаются. «Подайте ради Христа», — произносит мама. Глаза начинают щипать. Я еле сдерживаю слезы. Карканье ворон заставляет меня повернуть голову налево. Там, на самом верху, стоит Флорика. Безмолвно смотрит. Не двигается. Не мотает головой. Не жестикулирует. Просто наблюдает. Я снова поворачиваю голову к матери. Засовываю руку во внутренний карман пальто. Достаю оттуда десять тысяч, которые брал с собой к татуировщику. Кладу их в кулёк. «Позаботьтесь о себе», — произношу я. И тут же начиная подниматься выше, ко входу в собор, чтобы она не успела увидеть моего лица. «Спасибо, сынок, спасибо!» — кричит она мне вслед. Услышав «сынок», я едва не остановился. Сбавил ход, но тут же осознал, что это слово совсем не наполнено настоящим смыслом. Когда я поднялся наверх, Флорики уже не было. Она дождалась лишь для того, чтобы посмотреть, чем кончится дело, а потом улетела. Я прошел дальше и скрылся за дверями собора. И что делать дальше? Найти цыганку и вытрясти из нее правду? Или просто ждать, когда мать вернется сама, как и предсказывает Флорика? Может, мне все-таки стоит хотя бы наведаться в отделение милиции и побеседовать с капитаном? Стоит узнать, чем закончились прошлые истории санитара и попросить его отозвать фотографии мамы отовсюду, чтобы кто-то еще не нашел ее и не узнал. Ладно, решу после школы. Я провел в храме Бога следующие полчаса. Это позволило мне взять себя в руки и переключиться. Было непросто. Но мысль о том, что, подойдя к матери, я сделаю ей еще хуже, помогла прийти в себя». Да и то, что теперь у нее есть деньги, тоже успокаивало. Когда я вышел из собора, мамы уже не было. Тогда я окончательно пришел в себя и поехал в школу. За 10 минут до начала урока я зашел в класс. «Привет, Ян». Я подсел к Калачевскому, предварительно оставив рюкзак на парте с Клаус, чтобы та опять не надумала себе ничего лишнего. «Тебе чего, Фунтик?» Аристократ закрыл тетрадь, в которой рисовал очередного трансформера. «Ты же круто рисуешь?» — спросил я. «Лучше остальных в школе», — совсем нескромно ответил мой одноклассник. «Я хочу попросить тебя нарисовать мне кое-что». «На заказ не рисую», — ответил он, раскрыл тетрадь и принялся разукрашивать недорисованного трансформера. Я бросил взгляд на кучу разноцветных, разбросанных по парте гелевых ручек. Так я его не заставлю нарисовать мне эскиз татуировки. А именно это сейчас в моих планах. Но полуполяк же еще ребенок. Можно пойти другим путем. Это потому, что ты кроме трансформеров ничего больше рисовать не умеешь?» С издевкой в голосе сказал я. «Чего?» Он поднял голову и нахмурился. «Я говорю, что ты кроме трансформеров ничего нормально нарисовать не сможешь, поэтому и продинамил сразу. Спорим? Калачевский протянул руку, даже не обсудив условий спора. Я воспользовался ситуацией и схватил его ладонь. «Спорим», — спокойно ответил я. «Клаус, разбей». Жанна оглянулась сразу же, как будто только и ждала, когда я позову ее. Она подошла ближе, разбила наши руки и села на одно из мест близняшек, которых еще не было. «На чего спорите?» «Фунтик говорит, что я ничего, кроме трансформеров, Нарисовать не смогу, ха-ха!» Клаус нахмурилась и посмотрела на меня. Мы все знали, что сможет, но я и подмигнул, подсказывая, что мне нужно подыграть. «Хм!» — произнесла аристократка, поправляя резинку на своих огненно-рыжих волосах. «Я тоже не видела, чтобы ты, Калачевский, что-то кроме своих дурацких роботов рисовал!» «Ха!» — восторженно отреагировал аристократ. «На что спорим?» «Я тебе говорю, что нарисовать, а ты рисуешь», — сказал я. «Если получится, я отдаю тебе все свои императорские фишки, а их у меня». Я сходил до рюкзака и принес охапку фишек. «Четырнадцать, пятнадцать? Короче, отдам все». Я высыпал все картоны и диски на стол. «Забились!» — широко хмыльнувшись, ответил Калачевский. «Что нарисовать? Этого я и добивался». При желании даже столько можно было не ставить. Он нарисовал бы, что захочу, просто чтобы доказать, что может. Если не сможешь, скинешь мне столько же фишек. Остановил я его, чтобы не спалиться. Окей, так что нарисовать? А вот этого я еще не придумал. Пришлось совершать быстрый мозговой штурм и вспоминать, какой мультяшный персонаж был у меня самым любимым в детстве и достойным быть татуировкой. Эра покемонов наступит только года через два, поэтому объяснять, кто такой Сквиртл к Калачевскому, не имеет смысла, всё равно не поймёт. Мультфильмы вроде «Чудеса на виражах» и «Утиные истории» совсем не серьёзно. Если бы я знал, что Тату не навсегда, то набил бы какую-нибудь Сейлор Мун. Но сейчас нужен тот, кто, возможно, останется со мной на всю жизнь и кого мне не стрёмно набить на запястье. Барт Симпсон? «Если я назову тебе только одного персонажа, будет нечестно», — сказал я после недолгих раздумий и откинулся на жесткую спинку школьного стула, потирая подбородок. «Почему это?» «Потому что ты просто срисуешь его дома с какого-нибудь журнала, и все». Блефуя бросил я. «Пф», — махнул рукой Калачевский. «Я могу нарисовать тебе хоть всех персонажей мультфильмов». «Забились», — подхватил я. «Нарисуй мне всех персонажей из нормальных мультов». «попавших в сеть Человека-паука». «Чего?» Я подвинул к себе его тетрадь и взял одну из ручек. Черную. За минуту накидал то, что я примерно хотел увидеть на своем запястье. Получилось скверно. Я даже засомневался, что это хорошая идея. «Ну...» Неуверенно протянул я, уподобляясь Жендосу. «Дай посмотрю», — вдруг ответил Калачевский и тут же принялся дорисовывать мои каракули. И пусть они лежат в этой паутине, держась за руки в форме, скажем, знака жара. Я поднял бровь и посмотрел на своих одноклассников. Клаус открыла рот, поняв, что я задумал. Я показал ей жестом молчать, но она тут же заговорила. Нарисовать Барта Симпсона, Такседа, Маска, Балу и других, попавшими в паутину, да еще и в определенном символе? удивилась она. «Это нереально!» Ян некоторое время размышлял, набрасывая эскиз в своей тетради, но теперь уже на чистом листе. «Согласен», — поддержал я Клаус. «Это слишком сложное задание. Получится полная лажа. Может, просто бивис и Батхида?» «Так?» Внезапно Калачевский поднял голову и показал мне набросок. «Это было нечто!» Если бы я не знал, каким талантищем в итоге станет Ян через 15 лет, мне бы даже в голову не пришло нести весь тот бред, который я вывалил из себя. Персонажи мультфильмов 90-х, попавшие в паутину и лежащие в виде магического знака. Но аристократ смог удивить. Картинка выглядела настолько естественно, что когда она обрастет деталями, там вообще нереально будет распознать символ. «Ну…» — протянул я. «Вроде того…» принято калачевский прикусил кончик языка увлекшей своим будущим творчеством через неделю принесу может раньше забились улыбнувшись ответил я разве что руки не потер мы с Жанной сидели за своей партой и готовились к уроку звонок прозвенел но учителя еще не было ловко ты придумал клаус улыбалась и грызла кончик своей ручки Не знаю, сработает или нет, но это лучше, чем ничего. Я улыбнулся в ответ и достал учебник по созерцанию. Не люблю этот предмет. Никакой практики. Сплошная теория о том, как увеличить запас энергии, которую одаренные могут держать в себе. Значит, татуировщик отказался набивать тебе знак? Ага. Если бы я был аристократом, он, мне кажется, вообще выпихнул бы меня из тату салона. Не любят чистокровных жутко. Хотя некоторые из них очень даже ничего. Я подмигнул Клаус. Спасибо. Она, кажется, слегка засмущалась, но быстро взяла себя в руки. Значит, хорошо, что я с тобой не пошла. Я хотел ответить ей еще что-то, что подняло бы ей настроение. Типа, что она обязательно понравилась бы тому панку, но дистанции не нужно забывать. И я промолчал. Весь день, как и сам урок созерцания, тянулся невыносимо долго. Словно я сидел в очереди в больнице, а передо мной то и дело заходили бабушки, которым только спросить. В течение всех уроков я поглядывал на Калачевского, который в любую паузу увлеченно рисовал мою будущую татуировку. «До завтра, Ракицкий!» Выйдя из школы, Клаус махнула мне рукой и села в машину к отцу. Я махнул ей в ответ и заторопился на тренировку по футболу. По вторникам и пятницам в школе ставят не больше пяти уроков, чтобы ученики еще успевали посещать секции и кружки, на которые записаны. Эти отличия с миром, где я рос до этого, связаны с комендантским часом. И сейчас я шел вслед за Кипятком и Порпеновым, которые тоже торопились на футбол. Было бы правильнее отстать от них, но время сильно поджимало. Дело в том, что дорога от нашей школы до футбольного зала занимало 15 минут быстрым шагом, как раз чтобы успеть прийти и переодеться. Если задержаться, наказание. Арсений Петрович тут же заставит бегать вокруг поля, а что еще хуже, посадит на скамейку запасных. Поэтому я шел следом за аристократами, которые постоянно оглядывались, о чем-то шептались и хихикали. А когда я пытался обогнать их, то они намеренно ускоряли шаг и снова оказывались впереди. Мы совсем недалеко успели отойти от школы, когда копейка с тонированными стёклами перегородила нам дорогу. «Вот этот придурок!» Заверещал детский голос, едва стекло на пассажирском месте начало опускаться. Видимо, кипяток насолил кому-то ещё. Как раз вовремя. Воспользуюсь ситуацией и обгоню их. Я обходил копейку, когда меня вдруг кто-то схватил за шиворот. «Он?» Спросил до боли знакомый голос. «Да, это этот урод!» Верещал песклявый, который, в отличие от прорезавшегося, я не мог узнать. Чья-то рука схватила меня за плечо и заставила развернуться. «Штырь?» — от неожиданности прошептал я. «Чё сказал?» Гопник залепил мне под затыльник и подозвал того, кто жаловался на меня всё это время. «Он и тебя успел достать?» «Да-да, это тот урод, который ударил меня!» Мелкий подошел ближе. «Ну что теперь скажешь? Кто из нас теперь у шлепок, а? Может, мой брат?» Второклассник, от которого я защищал бастарда вчера в школе, не переставал зудеть. Кипяток антропов остановились в ожидании развязки. Они не могли уйти и пропустить, как кто-то постарше отделает меня.